Сделка состоялась. Вечер выдался мглистый, белый туман окутал лагерь. Лебенталь крался сквозь темноту в барак, пряча под курткой собачину и хлеб. Неподалеку от барака он увидел тень, которая, покачиваясь, двигалась по улице. Лебенталь сразу отметил для себя, что это не был обычный заключенный, те ходили совсем по-другому. Мгновение спустя он узнал старосту 122-го блока. Хантки шагал, словно по палубе корабля. Лебенталь сразу понял, в чем тут дело. У Хантки был запой. Ему, видимо, удалось где-то раздобыть спиртного. В этот момент уже едва ли можно было незаметно прошмыгнуть мимо него, спрятать в бараке собачную и предупредить других. Поэтому Лебенталь беззвучно прижался к задней стенке барака, и затаился в тени. Вестгоф был первым, кто встретился Хантке. «Эй, ты!» — крикнул он. Вестгоф остановился. «А что это ты не в бараке?» в «Сортир иду». «Сам ты сортир!» «Ну-ка, поди сюда!» Вестгоф подошел ближе. Он с трудом разглядел в тумане лицо Ханки. «Как тебя зовут?» «Вестгоф!» Ханки покачнулся. «Нет, ты вонючий жид, и как же тебя зовут?» «Я не еврей». «Что?» — хантки ударил его в лицо. «Ты из какого блока?» «Из 22 второго». «Еще чего?» «Из моего, значит». «Негодяй, помещение?» «Помещение Д». «На землю лечь!» — заорал Ханки. Вестгов лечь отказался, он продолжал стоять. Хантки приблизился к нему на шаг. Теперь Вездгов увидел его лицо и готов был убежать. Хантки наступил ему на ногу. Как староста блока он хорошо ел, и поэтому был сильнее любого в малом лагере. Вездгов упал, и Хантки наступил ему на грудь. «Лечь, говорю, еврейская свинья!» Вездгов лег ничком на землю. «Помещение Д, шаг вперед!» — заорал Хантки. Скелеты выполнили команду. Они уже знали, что произойдет. Одного из них обязательно изобьют до полусмерти. Запои Хантки всегда так заканчивались. — Все тут? — пробормотал Хантки. — Дневальный. — Так точно! — отозвался Бергер. Сквозь ночную мглу Хантки пристально всматривался в лица построившихся перед бараком. Бухер и 509-й стояли среди других. Они с трудом могли ходить и стоять, Не было Гасфера. Он остался с овчаркой в бараке. Если Хантки спросят, где Гасфер, Бергер скажет, что тут умер. Но Хантке был пьян. Он и трезво не знал точно, что к чему. Он с большой неохотой заходил в бараке, опасаясь подцепить там дизентерию или тиф. «Ну? Кто еще здесь хочет бунтовать?» В голосе Хантки послышались жесткие интонации. «Вонючий!» «Вонючие жиды!» Все молчались. «Стоять смирно, как культурные люди!» Они и стояли смирно. Какое-то мгновение Хантки смотрел на них, выпучив глаза. Затем повернулся и стал топтать ногами все еще лежавшего на земле Вестгофа. Тот пытался прикрыть голову руками. Хантки топтал его еще некоторое время. Стало тихо. И слышны были только глухие удары сапог Хантки по ребрам Вестгофа. 509 почувствовал, что около него зашевелился Бухер. Чтобы удержать Бухера, 509 схватил его за запястье. Рука Бухера дернулась, но 509 не выпустил ее. Хантки продолжал тупо избивать Вестгофа. Он еще несколько раз ударил Вестгофа по спине и, наконец, утомился. Вестгоф не шевелился. Хантки отошел в сторону. Его лицо было мокрым от пота. «Евреи!» — проговорил он. «Вас надо давить, как в шею. Вы кто?» Неуверенным движением он показал на скелеты. «Евреи!» — ответил 509-й. Хантки кивнул и несколько секунд глубокомысленно смотрел на землю. Затем повернулся и направился к проволочному забору, разделявшему у женские бараки. Хантки стоял там, и было слышно, как он тяжело дышит. Раньше он был печатником, а в лагерь попал за преступление на сексуальной почве. И вот уже год, как он староста блока. Через несколько минут он вернулся и, ни на кого не обращая внимания, напряженно зашагал по лагерной улице. Бергер и Карел перевернули Вестгофа. Он был без сознания. «Он что, ребра ему сломал?» — спросил Бухер. «Пинал ему в голову, ногами», — ответил Карил, «Я сам видел. Может, втащить его в барак?» «Нет», — сказал Бергер, — «оставьте здесь. Пока ему лучше полежать на воздухе. Внутри слишком мало места. У нас есть еще вода?» Нашлась консервная банка с водой. Бергер расстегнул куртку Вестгофа. «Может, все же лучше оттащить его в барак?» — проговорил Бухер. «Это падло может снова прийти. Больше не придет. Я знаю, Ханки, сейчас он уже перебесился. Из-за угла барака незаметно появился Лебенталь. «Умер?» «Нет, нет еще». «Он его топтал ногами», — сказал Бергер. «Обычно он просто избивает. Наверное, достал шнапца больше, чем обычно». Лебенталь прижал руку к куртке. «У меня найдется, что поесть». «Тихо, весь барак услышит. Что у тебя?» «Мясо», — проговорил шепотом Лебенталь. «За коронку». «Мясо? Да, много». И хлеб. Он уже не стал ничего говорить о зайце, это было неуместно. Он бросил взгляд на темную фигуру, возле которой стоял на коленях Бергер. Может он еще чего-нибудь съест? сказал Лебенталь. Мясо вареное.